47. -я. Богорт подсел к Джеймисон и положил руку ей на плечо. Они находились у нее в квартире. «Тебе точно ничего не нужно?» Глаза у Алекс были закрыты, по щекам текли слезы, она медленно кивнула. Рос перевел взгляд на Деккера. Тот сидел за столом на кухне, прижимая к опухшей скуле пакет со льдом. «С тобой все в порядке?» и они жалуюсь. Алекс спасла жизнь нам обоим». Миллиган стояла рядом с Деккером. — Она впервые убила человека, — тихо произнес он. — После такого долга приходишь в себя. — С ней все будет в порядке, — посмотрев на Джеймисон, — сказала Амас. — Она крепкая. Встав, богарт подошел к Деккеру. — Мы расставим у дома людей на тот случай, если у Альвареса были дружки. Ребята, с вами точно все в порядке? — ама кивнул. — Будем продолжать работать. Когда богарт и Миллиган ушли, Деккер встал, прошел в комнату и подсел к Джеймисон. — Алекс, извини, что все так получилось, — начал он. Вытерев рукавом нос, женщина села. «Если б ты не сказал мне, что делать, мы бы оба были мертвы. Мы оба были бы мертвы, если б ты не сделала то, что сделала». Откинувшись назад, Алекс уставилась в потолок. «Амос, я убила человека. Не существует идеальных советов, как это перенести». Деккер смущенно посмотрел на нее. «Что сделал ты, когда это произошло у тебя впервые? Честно?» Она кивнула. Я позвонил Кэсси и сказал, что вечером не вернусь домой. Я составил рапорт, переговорил с следователем, преодолел все бюрократические барьеры, после чего снял номер в мотеле, накупил выпивки и нажрался до смерти. Это помогло? Нет, я проснулся с жутким похмельем, и мне по-прежнему было тошно от того, что я сделал. Спасибо за то, что постарался меня подбодрить, пустым голосом промолвила Джеймисон. «Я хочу сказать вот что. Даже со своей совершенной памятью я преодолел это. Воспоминания по-прежнему мучат меня, Алекс, но теперь я могу с ними жить. И ты тоже сможешь. Просто на это потребуется какое-то время». Женщина закрыла лицо руками. «Лицо Альвареса будет стоять у меня перед глазами до самой моей смерти». «Нет, не будет. Начнем с того, что он сам сделал выбор, и тебе оставалось только закончить начатое. Ты нас спасла, Алекс». «Я так перепугалась, декер какие я. Но ты служил в полиции, ты к такому привык. Никогда нельзя привыкнуть к тому, что тебя хотят убить. Доставив с кармана платок, Джеймисон вытерла глаза. Я рада, что ты научил меня стрелять из пистолета. Научиться стрелять из пистолета совсем не нетрудно. Самое сложное – выстрелить тогда, когда это нужно. Очевидно, Альварес не видел в тебе угрозы. Он даже не предполагал, что ты можешь быть вооружена. Большая ошибка. Но после того, как я в него выстрелила, я запаниковала. Я даже не могла бы защититься. Ну, тогда и настал мой черед помочь тебе. Вот так поступают напарники, Алекс. Мы с тобой прикрыли друг друга. Ты впервые назвал меня так. Как? Своим напарником. Джеймисон смахнула с лица выбившуюся прядь. Это слово звучит как-то особенно приятно. Тебе нужно принять горячий душ, выпить таблетку, лечь спать и сегодня больше ни о чем не думать. Но тебе нужно отключить мозг разбираться во всем будешь потом не сейчас декер проводил взглядом как она ушла прежде чем закрыть за собой дверь в ванну джемисон обернулась и сказала спасибо мас за что за то за, за то что ты сейчас не такой как обычно слабо улыбнувшись она закрыла дверь через минуту послышался шум душа Ставв посмотрел на свой телефон. Он уже несколько раз пытался дозвониться до Марса и рассказать ему о случившемся, но тот не отвечал. Это было на него не похоже. Надев куртку, Амаз взял ключи от машины Джеймисон и вышел из квартиры, заперев за собой дверь. В вестибюле, столкнувшись с агентами ФБР, он попросил «Ребят, хорошенько берегите ее». Он знал, где остановился Марс. Это было недалеко. Втиснувшись в крохотную машину Джеймисон, декер пожалел о том, что не имеет рост на фут меньше и не весит на сто фунтов легче. Дорога заняла у него всего около пятнадцати минут. В столь ранний утренний час улицы были свободны. Свернув на стоянку перед гостиницей, Амос отыскал свободное место. Он уже собирался выйти, когда к подъезду подъехала машина, и из нее вышел человек в форме. Это был швейцар гостиницы. Он передал ключи хозяину машины, тот сел и уехал. декер взглянул на часы. Было почти пять часов утра. Амос принял решение изменить план. Выехав со стоянки, он двинулся следом за первой машиной. Через двадцать минут та остановилась у тротуара. Открылась дверь, и водитель вышел. Подъехав, Деккер остановился и опустил стекло. «Раненько вы встали», — сказал он, — «или засиделись допоздна». Харпер Браун удивленно посмотрела на него. «Что вы здесь делаете?» «Вы сказали правду». «О чем?» «В свободное время вы очень общительные. Ну, как дела у Мелвина? Он хорошо устроился». Вздохнув, Браун прислонилась к переднему бамперу своего бимера и сказала, «Не хотите подняться ко мне и выпить чашку кофе?» «Не знаю. А, впрочем, хочу». Поставив машину на свободное место у тротуара, Деккер вышел и присоединился к Браун, когда та отпирала входную дверь своего дома. «Рад, что вы приятно провели ночь», — сказал он. «Спасибо. Я тоже этому рада. А у вас как дела?» «Ничего такого, о чем стоит писать домой», – сказал Амас. Они вошли в дом.